Рядом с дорогой. Дорога. Чувствуем, юли проще бы разреветься, но она улыбается. Ребят, пожалуйста, берегите себя. Протянула в окошко цветущую ветку, стряхнула, и лепестки остались на нашей карте. Пахучие розоватые лепестки. В такой же цвет на карте окрашены штаты Вайоминг, Невада, Казахстан, Индиана, Нью-Мексика. Другие штаты окрашены желтый, серый, коричневый цвета. Красные жилки дорог. Наш путь на карте — прозрачный зеленый шнурок. На бумаге это сущий пустяк. Распрямив весь шнурок будет примерно два метра. По земле же, чтобы опять вот тут у дороги увидеть Юлю, надо проехать примерно пятнадцать тысяч километров. Десять утра. В Москве сейчас вечер. Поехали. Всякое путешествие долго еще продолжается после того, как закончилось. И в этом продолжении есть этапы. Первый, самый короткий, ответ на вопросы. Сначала на легкие. Ну, как они там, жуют резинку, стреляют? Это все мимоходом шутя. Потом вопросы серьезнее, уже за столом. Тут неизбежное сопоставление. А у нас? А у них? В этот момент идет раздача гостинцев. Одному галстук, другому книжка, третьему шишкой величиной с орех, но от дерева толщиной в эту комнату, четвертому шишкой сосновая, но размером с детскую голову, полицейская дубинка, камень из Большого каньона, звезда шерифа, полотенце в виде доллара, металлический доллар с головой покойного Кеннеди, ковбойская шляпа, бутылка с питьем, сигареты, крючки и лески. И облегченно вздыхаешь, когда на дне чемодана... Остались только блокноты и мешок с пленкой. Проявка и просмотр пленок — повторение путешествия. Дело приятное, но, к сожалению, долгое. Из нескольких тысяч кадров ты должен выбрать сотню другой удачных, остальные безжалостно бросить в каравину. Это заставляет каждую пленку просматривать через стеклышко. И самые трудные, продраться сквозь дебри блокнотных пометок. Все делалось на ходу. В машине, во время бесед, в гостинице перед сном. Все надо бережно перебрать, прояснить, разложить на нужный полке. И вот теперь, определяя порядок отчета о путешествии, на первое место ставишь саму дорогу и ощущение, названное Твардовским удивительно емкой точно. За даль. За даль. Это чувство земли, чувство пространства, это погоня за убегающим горизонтом. Нас, знаете ли, землю от Балтики до Камчатки, простором не удивишь. И все же первое, что надо сказать об Америке — огромное пространство. Самолет не способен родить это чувство, а машина рождает день за днем, день за днем. Меняется облик земли, меняются люди, меняются небо и облака, а дороги все нет конца. Это Америка, Соединенные Штаты. У Вашингтона земли слегка схолмленные. Молодая жирная зелень подступает к дороге. Красного цвета трактор морочает ржеватую землю под кукурузу. Стадо без пастуха. Аккуратные разноцветные домики, возле которых все подстрижено, проутюжено и, как даже, одеколоном побрызгано. Почтовые ящики вдалеке от домов у дороги. Почтальон прямо из автомобиля сует газету. В дорожных записках всегда таится опасность перечислений. Вижу то, вижу это. Но поскольку даже все и перечислить никак невозможно, оставим пока летящие мимо пейзажи и обратимся к машине, в которой мы двое сидим, пристегнувшись, как в самолете, ремнями. Владелец машины «Комсомольской правды». Город прописки, Нью-Йорк. Номерной знак по мере удаления от Нью-Йорка будет возбуждать любопытство. В штатах Айдахо или Вайоминг простодушное восклицание «Боже мой, из Нью-Йорка! Вот занесло!» В Техасе и в штатах у реки Миссисипи интонации были другими. В южных штатах путешественник из Нью-Йорка — это смутьян, вольнодумец, негранлюб, почти что красный. В южных штатах надо было дважды подумать, прежде чем затеять с кем-нибудь разговор, особенно вечером. Собрали нашу машину на конвейере «Форда» в Дербоне. Не того старика Форда, который и подарил миру конвейер, а внука в честь деда, нареченного Генри. Говорят, самобытным талантом старика, прародителя, нынешний Форд не владеет. Однако налаженный механизм фирмы не продрог на ветру конкуренции. Наша модель имеет звучное имя — Гранд Торино. Этот коричневый зверь, мягко приседающий на рессорах, — одна из новых машин. Мы садились в нее с опаской. Неделю задви до этого Форд объявил, 250 тысяч автомобилей новой модели отзываются на завод. Форд спасал репутацию, заменял какую-то из деталей. В мастерской, куда мы пришли за советом, машину тщательно смотрели, укрепили что-то в заднем мосту, прислуживайтесь, появится подозрительный звук, немедленно остановитесь. Забежим вперед и скажем, подозрительных звуков не появилось. Один только раз в скалистых горах машина заглохла, но причиной тому была высота, при которой и человеку не сладко. Исправно работал аэрокондишн. Проезжая по снежным туннелям Байоминга, задравив окна, мы сидели в летних рубашках. А в Неваде, Юте и Аризоне этот же агрегат надежно защищал от пустынного пекла. Пару слов о Римлях. Привезными ремнями в Соединенных Штатах сейчас оборудован каждый из новых автомобилей. В нашей Торино они удобнее самолетных. Отстегнул замок, ремень изжик и юркнул щелку сбоку сиденья. Включил мотор, но забыл пристегнуться, загорается красный свет, и в машине начинает противно жужжать сигнал. Ремни — хорошее средство, намного обезопасить сидящих автомобилей. Мы убедились в этом виде перевернутые вверх колесами Форда и Шевроле и невредимых людей. Были пристегнуты. Америка ездит быстро. 110 километров — нормальный режим дороги. 340 лошадиных сил мотора Торино могут понести вдвое быстрее, но дорожная служба строго следит, чтобы стигали не всех лошадей. В штате Лгайя нас вполне справедливо прищучил местный орудовец. Послал бумагой из комсомолки со словами «Всем, кого это касается». В ней говорилось, что двое русских путешествуют по Америке и что просят им помогать. Убеждаемся в любой части света бумажка — ведь нужная. Полицейский смягчился, улыбнулся даже. «Езжайте, но помните, американцев я бы оштрафовал». И точно, оштрафовал бы по строгой и очень простой системе — за каждый из превышенных в Снисхождение портит людей. Несколько раз после этого мы соблазнялись сэкономить часок-другой за счет скорости по хорошей дороге. Дороги в Америке очень хорошие. Дороги лучше, что есть в Америке, говорят сами американцы. И это правда. На карте, ее дают бесплатно на любой заправочной станции, вся территория в красных и черных жилках дорог. Карта может, правда, и обмануть, Но обман этот чаще всего приятный сюрприз. На севере Юте мы задевались и подскочили нужный нам поворот. Чтобы попасть на зеленый шнурок, надо было проехать миль пятьдесят по дороге, обозначенной редким для Америки словом «земляная», «проселочная». Мы загрустили, и зря. Дорога была бетонной, с иголочки, новые, устарела карта, выпущенная в прошлом году. Несколько раз мы останавливались посмотреть, как строят дороги. Обычно об этом предупреждают. Живой человек или пластмассовый манекен ритмично машет красным плашком. Осторожно, объезд. Объезд так же хорош, как и сама дорога. Обязательно видишь надпись на съезде «Извините, что задержали, встроен для вас». Стройка немноголюдна. Ручного труда 1-2%. Наготовим много разных машин, огромных и маленьких который действует с конвейерной очередностью. Избежим технических описаний. Дорога в разрезе. Слоеная ленты имеет в меру всего, чтобы жить долго и без ремонта. Песок, гравий, щебень, бетон, разного рода прокладки, присыпки. Дело дошло до резины и пластика. К такой дороге американский автомобиль привязан, как паровоз к рельсам. Проселок где-нибудь под Можайском, проходимый Волгой и Москвичом, для нашей Турина был бы погибелью. Дороги известная вещь дорогая. Одна миля, 1 миллион долларов. Однако никакой агитации. Давайте строить дороги в Америке нет. Все диктуется выгодой. Выгода очевидна. Кровеносная система бетонных линий достигает всех жизненно важных точек страны. Сельскохозяйственные районы середины Америки пустынны с точки зрения плотности населения. Но все они в сетке дорог. Нетрудно понять. Все, что дает земля, погибнуть не может. Все быстро выводится к местам потребления. Огромный железнодорожный вагон серебристой траки обгоняет тебя и мчатся навстречу со скоростью, создающей воздушный хлопок. Скот, хлеб, фрукты и овощи, промышленные товары, еда и питье, разбитые по бутылкам и банкам, все, что бежало недавно по рельсам, бежит теперь по бетону. Выгодней. А рельсы? и их положено по Америке тоже немало, во многих местах ржавеют. Между шпалами растут травы. Всего один раз мы видели пассажирский поезд. Маленький, жалкий, с шестью вагонами, экспрессы, носившие громкие имена, строитель государства, великий вождь, звезда Запада, калифорнийский зефир, жаворонок, или уже на приколе, или дают прощальный гудок. Космонавт Уолтер Широ выявляет время от времени на стекле телевизора, бросает железнодорожным компаниям спасательный круг. Рада два мы видели космонавта. Он стоял широко расставив ноги на шпалах и голосом настоящего мужчины и патриота говорил с Америкой. Железные дороги, кому они нужны? Они нужны мне. Они нужны вам. Они нужны всем. Увы, Америка слушает это, сидя в автомобиле. Бетон победил рельс. За проезд по дороге в Америке надо платить. Способ взимания денег различен. Часто на дороге видишь ворота. В воротах сидит человек. Ты в доллар, он тебе путь открыт. Успевает, если того пожелаешь, и квитанции дать. Примерно такой же порядок на дороге, построенный каким-нибудь штатом. Федеральные, государственные дороги широкие, как взлетные полосы современных аэродромов. Тут нет светофоров, нет перекрестков, нет даже рекламы по сторонам, нет ничего, что мешало бы двигаться. Название дороги «Фри-Вэй» «Свободный путь». «Свободный путь» — тоже платный, но ворот тут не увидишь. Покупаешь бензин. За каждый галлон лишних полтора цента На резину тоже налог. На каждый килограмм. Глузальник покупаешь. Десять процентов цены платы вперед за дорогу. «Ваши налоги работают». Эту надпись мы видели всюду, где строят дорогу. Человек на дороге, пешехода на дороге или рядом с дорогой не встретишь, только автомобили. Изредка видишь мотоциклиста, сидит прямо за очень высоким рулем, даже слегка откинут назад, оберзся на специальную спинку, одет небрежно, длинные волосы отданы ветру, на машину взирает с неким презрением, примерно так же, как наш турист смотрит на дачника. Кстати, именно дачники но коресные во множестве движутся в летнюю пору по дорогам Америки. У машины сзади домик-прицеп, папа с мамой в машине, а ребятишки, лежа на откидных кроватях, открывают Америку через оконце прицепа. В штате Кентуккин мы имели возможность увидеть, что происходит с коресной дачей, если сидящий за рулем папа хотя бы чуть оплашал. Картина была живописной. Голубая машина в гармошку — дача в полной исправности но стоит почему то не сзади а впереди толпа зевак в центре помятой лишенной речи глава семьи постоволосая мама в ночном калате двое мальчишек и девочкой в синяках и полицейский поздравляющий потерпевших я сэр восемнадцать лет на дороге прицеп по воздуху через машину и невредимый это сэр невозможное дело об этом сэр напишут газеты Но пострадавший не хотел, чтобы Америка знала о редкой удаче. Пострадавший был крепко выпивший. Когда дело подошло к протоколу, толпа как-то, как бы это случилось и у нас, мгновенно растаяла. Может, вас я могу записать? Мы сказали, пожалуйста. Но когда полицейский узнал, что как далеко от штата Кентукки проживают свидетели, он с миром нас отпустил. Но окликнул, у вас, я слышал, тоже бывает, полицейский выразительно щелкнул пальцем по шее. В год на дорогах Америки гибнет в среднем 60 тысяч человек, покалеченных более миллиона. Причина аварии — превышение скорости, неисправность машины, усталость и алкоголь. Не спи, будь живым. Бензин и алкоголь несовместимы, напоминают щиты у дорог. Однако многие совмещают. В городе Шеридан Мы видели человека, который шел, обнимая воображаемую подругу, с трудом отыскал на обочине свой красный пикап, с трудом вполз на сиденье и все же поехал. Полицейский, чтобы определить степень намасленности, нередко будто бы невзначай роняет водительские права. Сумеет соберок поднять, наказанием, возможно, будет только внушение, а если уж нет, тогда штраф и немалый. Будешь артачиться, сумма тут же удвоится. И все же надо сказать, водитель в Америке аккуратный, значительно аккуратнее нашего. Он, американский водитель, правда, может, выбираясь со стоянки, бесстременно растолкать, в буквальном смысле стоячие рядом машины. Стоянки и дорожные пробки вблизи городов в Америке сущие бедствия. Зато уважение к дорожному знаку безоговорочное исключая разве что цифры дозволенных скоростей. При сплошном автомобильном засиле просто трогательно выглядит внимание к пешеходу. Пешеход зазевался, для потока автомобилей зажегся зеленый, но весь поток ждет, пока человек достигнет тротуара. Школьников через трассу переводят специально школой нанятый человек, или же службу эту поочередно несут сами школьники, облаченные в оранжевые жилеты. Каждый шокер зорко следит за этой фигуркой в оранжевом, ибо нет греха большего, чем сбить малыша. Сама дорога помогает водителю избегать неприятностей. Знаки на ней четкие, ясные, и ритмично повторяется номер дороги. Глянешь на карту, и там этот номер, значит, правильно едем. Там, где в дорогу вливается новое, номер ее сохраняется и будет стоять на щите под номером основным. Пути, ведущие к фермам в отдельных штатах, обозначены буквами. Дорога предупредит о приближении городка, заправочной станции. Сказано будет просто бензин и еда — две мили. Езда утомляет. Время от времени надо вынься, размяться, подышать воздухом. Рядом с дорогой зеленеет лес и луга. Но никому в Америке в голову не придет остановиться, где захотелось, посидеть на траве, разложить пакеты с едой, развести костер или в лес углубиться в поисках земляники — частная собственность. Всюду параллельно дороге бежит колючее проволока. Но если и нет загородки, все равно с дороги никто не сойдет. Если остановилась машина, для этого рядом с бетоном есть узкая резервная полоса, значит экипаж терпит бедствие. Смотришь и в самом деле капот открыт, носовой платок на антенне — это сигналы СОС. Но ведь надо же где-то передохнуть. Дорога километра за три об этом тебе сообщит. Зона отдыха, лужок с половины футбольного поля, столы на козлах, печка, где можно подзариться сосиски, разогреть что-нибудь, колодец, баки для мусора, туалет, телефонная будка, из которой с любого участка пути можно позвонить в Вашингтон Юле, сказать ей «Все в порядке, мы в штате Айдахо». А до Юля от будки под елкой 3000 километров. Дороги в Америке чистые, можно сказать Безукоризненно чистые. Редко встретишь по сторонам отбросы, бумаги, банки, окурки. Держи Америку в чистоте. Этот призыв встречаешь повсюду. Несомненно, он действует. Но также часто встречает строгий лаконичный щит. За мусор — сто долларов. Это действует сильнее, потому что повешено не ради островки. Соблюдая порядок на заднем сидении нашей Торино, мы завели картонный ящик куда и кидали отходы дорожного быта комки газет фольгу и бумагу от пленки молочные пакеты обладки резиновые жвачки и ей ей это совсем не трудно, не мусорить на дороге в машине мы рядом один же рулем другой сверяет дорожные знаки с картой разложенной на коленях Наготове три фотокамеры для снимка надо остановиться вылезли на минуту а стоим полчаса возник разговор Объект съемки оказался фотогеничным, открылись подробности обстановки, любопытные для чрезвычайного Но время, оно расписано в плане места, где нас ожидают. Время обозначено с точностью до минуты. В Америке точность в почете. Но ведь известно, в путешествии интереснее всего неожиданность, то, что ты не планировал. Экономили время на сквозных магистралях, торнпайках, тру-вэях, Это скоростные супердороги. Но тут ничего уже не увидишь, кроме самой дороги, широкой и властной. Встал на нее — гони. Резко становиться невозможно и незачем. Скоростные дороги удалены от жилищ. Америку видишь проплывающей стороной, подобно тому, как видишь берег с борта, идущего по широкой реке парохода. По такой дороге можно быстро пролететь по Америке, и Америки не увидеть. А теперь представьте, что этот щучий изгиб летит не в просторы, где видишь нефтяные качалки, стара коров, элеватор, одинокую лошадь на холмике, а врывается в самые гуще домов, в один из самых больших на земле городов, самый запутанный и бесформенный город, в горячий от южного солнца, дымный от сгустка заводов, в потный от спешки город в Лос-Анджелес. Десятирядный путь. Сплошная лавина автомобилей. Ощущение такое, что река из бетона, Быстрая, но все же спокойная, Тут превратилась в бурлящий горный поток, И ты уподобился Платагону. Надо где-то остановиться, Но проглядел ручеек съезда, И несет тебя бог знает куда. Глаза слезятся от розоватого смога, Горячие капли струятся с лба на карту, Пробка. Чей-то черный дорогой кадиллак занесло, Его ударили вбок, кого-то ударили сзади, ехавший перед нами красный Volkswagen со страху рванулся вправо, ткнулся в стальную полосу ограждения и замер, как жучок на булавке. Помогаем выбраться из «Фольксвагена» здоровенному бородатому парню. Ветеркабы чистого воздуха, завывание санитарной машины, полицейский грузовичок с краном, а сзади автомобильный затор, подобный лавине бревен на лесоповале. В такие минуты задаешься вопросом, а благо ли это для человека автомобиль? Для нашей машины в долгом пути были часы мгновения трудные, даже опасные, но десятка три километра в безбрежном Лос-Анджелесе наиболее тяжкий участок дороги. Нью-Йорк с его ликорадочной спешкой и густым замесом автомобилей вспоминался в Лос-Анджелесе как место не самое близкой к аду. Четырехмиллионные половодья автомобилей в Лос-Анджелесе регулировать вертолетов и самолетов. Одним из пилотов на этой должности числится человек по фамилии Пауэрс. Не тот ли самый? Тот самый. Ужасно хотелось взглянуть на шпиона в отставке, но график, да и не в каждое место города можно заехать. Тут много заводов, в районе которых экипажу Торино появляться не полагалось. Кстати, именно тут находятся корни компании Lockheed, самолет, который в районе Свердловска достал ракета. Что еще сказать о дороге? Богатый у нас был небольшой и маленький мешок пленки, аппараты и объективы, охапка-каты, книжек путеводителей, отглажные костюмы в чехле. В багажнике мы держали коробку стирального порошка. Как все рядовые граждане США устраивали дорожную пустяружку. В мотелях для этого все приспособлено. Заправка горючим в Америке Дело не хлопотливое, бензоколонки теснятся возле дорог, подобно грибам опятам на пне, и каждый стремится, возможно, выше поднять над землей знак своей фирмы. Высоты Останкинской башни соревнователи вряд ли достигнут, но дело движется к этому. Использован каждый холмик, каждая горка, чтобы украсть Америку добротным светящимся знаком Эссо, Мобил, тек-сако. Бензин в Америке не недешевый. В награду за то, что ты заправился тут, а не подался к соседу, теперь иногда что-нибудь дарят. К концу путешествия мы имели три банки зеленого горошка, две книжки комиксов, ковбойский пистолет из сияющей жести, детскую прыгалку и сколотили целое пластмассовое состояние. Две чашки, три вилки, ножик для резки фруктов, восемь стаканов разных размеров и пластмассовую копию енота-панды, подаренную Вашингтону Пекином. Мы не знали, что делать с этим богатством, и на колонке в Западной Вирджинии осчастливили семилетнего рыжего мальчугана, помогавшего отцу. Есть и еще средство заманить человека к своей колонке. Бесплатное обслуживание автомобиля. Протереть стекла, проверить уровень масла, давление в шинах. И улыбайтесь сколько хотите. Хорошо оборудованный туалет. В Америке примерно 6 миллионов километров автомобильных дорог. Мы проехали очень мало Но этот отрезок вполне подходящий, чтобы пополнить статистику происшествий. Однако, грустный Христос на дорожном плакате «Я о вас думаю», о нашей машине тоже, как видно, думал. Через 30 дней мы встретили Юлю на том же месте, где расставались. Ребята, вернулись. Слезы тут были к месту, и Юля их не скрывала.